В лицо его не было той стереотипной красоты, что отличает красавчиков из Голливуда, но достаточно было лишь раз взглянуть на него, и этот человек становился вам сразу симпатичен. Ред широко улыбнулся, клацнув при этом вставной челюстью и опустил руку на плечо Рика. «Ну, будем закрываться», — сказал он, почти не шевеля губами. «Больше никого не будет. Раз уж ты закурил...» Пойду принесу блок Кэммела. Если хочешь, можем сыграть в карты, но при условии, что ты хотя бы слегка этому научился. Теперь взгляд молодого человека не был уже таким страдальческим. Жрав пальца в кулак, он легонько ткнул своего товарища в грудь, вытащил из-за пояса блокнот и быстро написал «У меня есть доллар, чтобы доказать тебе это». Гигант Рэдд, Прочитал написанное вслух, закинул голову и расхохотался. «Малыш, это будет очень быстро заработанный доллар!» Фары автомобиля на мгновение осветили стекла окон. Рик, клиенты. Они услышали, как хлопнули дверки машины. И через секунду в дверях зала появились трое мужчин. Первый был высоким и крепким, силач. Голова его едва возвышалась над широкими плечами, одет он был в совершенно промокшую кожаную буртку. Мужчина снял матерчатую кепку, обнажив череп с короткими черными сальными волосами и множеством светлых проплешин. Широкий приплюснутый нос разделял малюсенькие глаза, спрятавшиеся в беловатых валиках жировых складок. Взгляд его не выражал абсолютно ничего. Под толстыми бескровными губами Белый глубокий шрам проходил от угла рта до края необычно острого подбородка. Лицо было странным, бледным, неподвижным, без бровей и ресниц, и походило скорее на маску, щедро обсыпанную грязным тальком. Мужчина облизнул серым языком свои толстые губы. Великий глаз заморгали, когда он уставился на двух мужчин за стойкой. Впечатление было такое, будто его глаза резко и намного увеличились. Незнакомец хлопнул матерчатой кепкой по бедру, и на полу образовалась блестящая лужица. Взгляд его медленно переместился с Реда на Рика. Второй строицы был маленьким и округлым, с розовыми щеками и добродушным выражением лица. Но его большие голубые глаза, казалось, смотрели вглубь самого себя, словно их обладатель был настолько поглощен своим внутренним миром, что больше ничего не замечал. Голова его была круглой, как шар. Розовую лысину обрамлял венчик бесцветных волос. Старый плащ был ему явно велик. Мужчина не обращал никакого внимания на дождевые капли, стекавшие по его щекам. Он положил руки на стойку бара, необыкновенно белые руки с длинными ногтями. Неожиданно запустив руку в карман и пошарив в нем, он вытащил два ореха с гладкой блестящей скорлупой, отполированной от постоянного трения, и начал вертеть их в пальцах. На тонких розовых губах блуждала неясная улыбка. Он принялся напевать что-то в полголоса. Взгляд его ушел в пустоту, как бы пытаясь отыскать что-то спрятанное внутри в самом себе. Третий был низкорослым, худым и скорбленным на вид лет двадцати пяти. Воротник его пиджака был поднят, на шее красовался небрежно повязанный красный в горошек платок, Лицо казалось грубым, несмотря на довольно правильные черты. Взгляд, близко посаженный глаз, выдавал слабого человека, испугать которого ничего не стоило. Кожа лица была усыпана угрями, тонкая шея, вся в пунцевых пятнах, походила на географическую карту. Густые черные волосы, подстриженные ежиком, обрамляли узкий низкий лоб. Правое веко подергивалось в нервном тике. Он не отрываясь смотрел на человека в куртной куртке, как бы ожидая приказа. Продолжая вертеть орехи, развлечки человечек забрался на одно из двух стальных хромированных сидений у стойки. Он чуть не свалился на пол, потом, однако, обрел равновесие и бурча что-то продолжил свою игру с орехами. Немного погодя положив их на стойку. Достал из кармана металлическую коробочку, высыпал из нее в ладонь немного табака. «Нет, док, нет. Не сейчас. Не сейчас», — сказал мягко, почти нехотя, человек в кожаной куртке. Речь его походила на бормотание. Оказалось, что при разговоре он вообще не прибегает к помощи голосовых связок. Боркнув что-то, второй переложил табак крошку за крошкой в металлическую коробочку и снова принялся за одеихи.